Дверь. Дверь в подвал была тяжелой и железной, с двумя засовами. Мисс Хоклайн их отодвинула. Кроме того, на двери висел крупный замок. Очень внушительный. Напоминал маленький банк. Из кармана платья мисс Хоклайн достала огромный ключ. Вставила его в замок, начала поворачивать, и тут позади них вдруг что-то громоподобно рухнуло.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 Итак, и такие нереально прекрасные, что глаз не отвести. Ну, что будем делать, юные леди, спросил Камерон. Убивать чудище или хоронить Дворецкого?